И вошёл мальчик. В одной руке он держал скрипку, а в другой нёс довольно большую доску, найдённую, по-видимому, на стройке. "Давай сюда твою деревяшку", обратился Матти к лошадчему мальчику. Но тот быстро спятал её за спину. "Ха, как бы не так. Дай. Суп будет вкуснее." Ты что думаешь? Я тащил её для супа. У меня за сегодняшний день не хватает четырёх су. И взамен их я отдам графуле дошку, где няшка твоя не поможет. Хочешь не хочешь, а тебе придётся расплатиться. Вот настал и твой черёд. Маттиас сказал это с такой злобой, словно его радовало наказание, предстоявшее его товарищу. Меня изумило жестокое выражение, появившееся на его кротком лице. Настал час возвращения воспитанников в Горохоли. После мальчика с деревяшкой пришёл другой, а затем ещё 10. Входя, каждый вешал свой инструмент на гвоздь, прибитый над постелью. У одного была скрипка, у другого арфа, у третьего флейта или пива. Ты мечание пива музыкальный инструмент вроде флейты. Тот, кто показывал на улице сурков и морских свинок, загонял их в клетки. Со скорины лестницы послышались тяжёлые шаги. Я понял, что идёт горафоли. Неуверенной походкой вошёл человек небольшого роста с воспалённым лицом. На нём был надет не итальянский костюм, а обыкновенное серое пальто. Он первым делом посмотрел на меня. Я весь похолодел от этого взгляда. Откуда этот парень? спросил он. Маттиа вежливо передал ему ту, о чём просился сообщить Виталис. Как значит Виталис в Париже? Хм. Что же ему от меня нужно? Не знаю, ответил Маттиа. А я не тебя спрашиваю, а вот этого малого Жители должен сейчас прийти. Он вам сам объяснит, что ему надо, вмешался я. Вот, малый, который знает с Ярославом. Я не итальянец. Нет. Я француз. Как только Графоль вошёл, к нему подошли два мальчика и стали возле него, ожидая, когда он кончит разговаривать. Затем один взял у него из рук шляпу и осторожно положил её на постель, другой подал ему стул. По их почтительному поведению я понял, какой страх внушал к себе графоли, так как не из любви к нему, конечно, они так старались. Когда графоли уселся, третий мальчик поднёс ему набитую табаком трубку, четвёртый подол зажжённую спичку. Спичка пахнет серой и скитиной, зарычал Графолий, когда мальчик поднёс её к трубке. Графолий схватил спичку и бросил её в печку. Виноватый, желая исправить свою оплошность, зажёг новую спичку, которую заставил долго гореть. Прежде всем предложил я хозяину, но тот не захотел принять его услугу. "Сходи прочь, дуралей", грубо оттолкнул он мальчика. Потом, повернувшись к другому, сказал ему с милостивой улыбкой: "Рикардо, дружок, лей ко мне спичку. Дружок,